Проект АФК Рейс представляет Скотт Линч Хитрости Лока Ламоры Читается Раф Пролог Мальчик, который слишком много крал В середине долгого сырого лета 1977 года Сен-Девани к безлазому священнику храма Переландра нежданно-негаданно явился коморский воровской наставник в отчаянной надежде сбагрить с рук несносного мальчишку Ламору.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 «Я ведь сразу предупредил, что они не дать не взять, мартышки пакостливые, но тогда тебя это немало не смутило». «Или, может, такую же выгодную, как с обетой?» Священник возвысил голос, густой и звучный, и слова замерли на языке у ворского наставника. «Сам прекрасно помнишь, какую цену за неё заломил. Ободрал меня, как липку, забрал все подчистую, кроме разве костей моей покойной матушки».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 Спускалась с вершины холма к широкому стеклянному мосту через дымный канал, едва видный под покровом душного теплого тумана, что летними ночами сочится из-за костей каморра. «Шагайте живее, милые мои, золотые мои, на новообретенные мои чада!» — шептал наставник, подталкивая спину последнего из тридцати детей-сирот, зашедших на дымный мост.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 Огромный 90-тысячный город непрерывно и равномерно производил человеческие отбросы, количество которых денно и ношно пополнялось. Кроме прочего, за счет постоянного притока осиротелых, потерянных и брошенных детей. Многих из них отлавливали работорговцы, чтобы переправить в тал или на Джеремские острова. По закону рабство в Каморре было запрещено, разумеется, но на сами акты порабощения и горожане, и власти смотрели сквозь пальцы, если за жертву было некому заступиться. В общем, одни беспризорники попадали в рабство, другие погибали по собственной глупости. Смерть от голода и сопутствующих болезней тоже была обычным делом среди тех, у кого не хватало смелости или сноровки, чтобы покормиться на городских улицах воровством или иным незаконным способом.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 О, боги, какая душещипательная история. Священник с поразительным для слепца меткостью и проворством кнул воровского наставника точно в угрудину. Нет уж, найди другого дурака, который согласится снять бремя с твоей совести и завалить на себя. Да к черту совесть, цепи Я о корысти толкую, твоей и моей. Оставить мальчишку у себя я не могу. Вот и предлагаю тебе редкую возможность, выгодную сделку.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 Старинная каморская пословица гласит, ничто на свете не постоянно, кроме непостоянства человеческого. Все и вся, кроме него, рано или поздно выходит из моды. Даже такая полезная и нужная вещь, как холм, нашпигованный мертвецами. Сумеречный холм был первым в истории Каморра кладбищем для знати, где бренные останки горожан, сытно питавшихся при жизни, покоились недосягаемости соленых вод и железного моря.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 Войны, моровые поветрия и политические козни делали свое дело, и с течением десятилетий количество семей, ухаживавших за могилами на сумеречном холме, неоклонно сокращалось. В конце концов, единственными посетителями кладбища остались служители азыгии, ночевавшие в гробницах в период своего ученичества, да бездомные сироты, поселившиеся в заброшенных темных и пыльных склепах. Воровской наставник.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 Кладбище представляло собой обширное скопление неглубоких старых склепов, соединенных между собой сетью подземных тоннелей и галерей, чьи плотно утрамбованные стены были укреплены частыми опорами, похожими на ребра давно исслевших драконов. Исконных обитателей кладбища уже давно повытаскивали из гробниц и побросали в залив под покровом ночи. Ныне сумеречный холм превратился в гигантский муравейник, населенный сиротами-воришками. Вновь прибывшие дети вошли в темные недра самого верхнего мавзолея и двинулись по тоннелю с серебристыми стенами, освещенными серебряными огнями прохладных алхимических шаров. Маслянистые щупальца тумана обвивались вокруг щиколоток. Из всех углов и закоуков выглядывали сторожилы сумеречного холма, с холодным любопытством рассматривая новичков. В спертом воздухе висел запах сырой земли и давно немытых тел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 тарелками с соленым горохом и чечевицей, подносом с грубым хлебом, политым колбасным жиром и грудами перезрелых помидоров и груш. Пища не непритязательная на самом деле, но представлена в таком количестве и разнообразии, какое там из бедного квартала даже не снилось. Они жадно накинулись на еду, не дожидаясь приглашения, и уродской наставник снисходительно улыбнулся. «Я не настолько глуп, чтобы встать между вами и вкусной едой, дорогие мои». Ешьте досыта ешьте сколько влезет. Наверстывайте упущенное. Поговорим позже. Пока голодалые сироты набивали живот, в подземном логое собрали все обитатели сумеречного холма. Они обступили новеньких тесной толпой и молча наблюдали. Воздух, переполненный на помещении, с каждой минутой становился все более спертым. Пиршество продолжалось, пока на столе не осталось ни крошки. Наконец дети, выжившие после нашествия черного шепота, дочисто облезали перепачканные жиром пальцы и только тогда обратили настороженные взгляды на ворского наставника и его подопечных. Старик, словно по сигналу, вскинул три скрюченных пальца. «Теперь одели воскликнул он. «На повестке дня три пункта. Во-первых, вы здесь потому, что я вас выкупил.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 «Это значит, что всем детям с внушали что красть нехорошо, а потому в разговорах с ними мне приходится привыкать к разным недомолвкам и околичностям, покуда они не свыкнутся с мыслью о допустимости воровства». «Ясно? Однако ты, похоже, не с ком подобными предрассудками, поэтому мы с тобой можем говорить прямо. Ты уже крал раньше, верно?» «Малыш кивнул?» «И до мы тоже?» Снова киок.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 Вместо ответа Ламора достал что-то из поддраной рубашонки и протянул воровскому наставнику. На раскрытую ладонь старика легли два маленьких дешевых кошелька. Замызганные мешочки из жесткой кожи, затянутые потертыми шнурками. «А это у тебя еще откуда?» «Стражники!» – прошептал Лок. «Они брали нас на руки и несли!» Наставник отпрянул, будто ужаленный гадюкой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 Они не изобретают тонких приемов карманного воровства по своей прихоти. «А как ты поступил с кошельками?» Да помчался обратно на сторожевую заставу горелища и лизал там башмаки из задницы, пока язык не почернел. Объяснил капитану, что один из новичков просто не знал о заведенных в коморре порядках и вернул украденное с изрядной доплатой, моля великодушном прощении и милости он снисхождении. И они приняли извинения? Деньги всегда веселят душу, ты же знаешь. Я набил оба кошелька серебром до отказа. Вдобавок дал каждому из тамошних стражников на выпивку, чтоб на всю неделю хватило. И мы условились, что они выпьют пару-другой стаканов за здоровье капель Барсави, которого совсем не обязательно... Беспокоит такими мелочами, как тот факт, что преданный ему воровской наставник сел в лужу, позволив пятилетнему карапузу нарушить чертов уговор. — Итак, — промолвил безглазый священник, — то были первые часы твоего знакомства со своим таинственным мальчишкой, нежданным подарком судьбы, так сказать. — Я премного рад, что ты уже называешь маленького ганденыша своим, Цеппи, поскольку у меня на него, ну, никакого терпения не хватает. «Даже не знаю, как сказать. Одним моим детям нравится воровать, другие вообще не задумываются, хорошо это или плохо. А есть такие, которые воруют противно своей воли, ибо понимают, что у них просто нет другого выбора». «Но на моей памяти еще никто, никто, повторяю, не был настолько охоч до воровства». Если Ламора будет валяться с располосанным горлом, и лекарь попытается зашить ему рану, этот маленький поганец украдет у него иголку с ниткой и сдохнет, радостно хихикая. «Он слишком многих крадет». «Слишком много крадет», — задумчиво повторил безглазый священник. Уж чего-чего о такой жалобы я никак не ожидал услышать от человека, который живет обучением детей воровству. «Можешь смеяться». — вздохнул воровской наставник. — Но в этом-то все соль. Текли месяцы. Миновали Парфис, Фисталь и Аурим. И на смену туманным летним грозам пришли проливные зимние дожди. За семьдесят седьмым годом Гондола наступил 77-й год Марганте, отца города, бога петли и лопаты. Число сирот из горелища заметно сократилось —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 последние меньшие числом и более искусные в воровском деле, промышали только после заката. Забирались на крыши, спускались по дымоходам, отмыкали замки, проникали за решетки, крали все подряд. От монеты и драгоценностей до шматов свиного сала, оставленных без присмотров кладовых. Дети же из уличников рыскали по площадям, улицам и мостам Каморро в дневное время. Причем всегда работали группами. Старшие и более опытные –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 хотя мог и отстегать хлыстом под настроение, а заставлять их пить чистое имбирное масло из фляжки под насмешливание улюлюканье остальных детей. коморское имбирное масло – гадость редкостная, но вкус ничуть не лучше, по мнению наставника, чем тлеющая зала ядовитого сумаха. упрямцев отказавшихся открывать рот, переворачивали вверх ногами и вливали масло через нос. Одного вот такого урока, как правило, хватало навсегда. Со временем даже сироты с обожженными имбиревыми языками и глотками осваивали азы карманного воровства и незаметного отъема товаров у зазевавшихся купцов. Воровской наставник воодушевленно объяснял детям устройство консолов, дублетов, сюртюков и поясных кошельков, сообразуя со всеми последними веяниями моды и обстоятельно растолковывал, что можно срезать, что оторвать, а что вытащить проворными пальцами.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 И в-третьих, сразу же, как сделали свое дело, смывайтесь прочь, даже если жертва молчит, как пень. Чему я вас учил? — Стянул, беги куда попало, — хором говорили ученики. — Замешкаешь, пиши, пропала Новенькие сироты прибывали по одному и парами. Каждые несколько недель кто-нибудь из детей постарше бесследно исчезал с холма.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 Он придумал пользоваться пережеванной апельсиновой коркой, изображая рвоту. Если другие заманухи просто хватались за живот и стонали, то Лок рассвечивал свои выступления тем, что изрыгал желто-белое месиво под ноги намеченным жертвам, а когда пребывал в особенно капризном настроении, так и прямо на сапоги или подолы. Другим его замечательным изобретением стал прием с длинной сухой веткой, спрятанной под штаниной и крепко привязанной к щиколотке. Резко падая на колени, он переломал ветку с громким хрустом, после чего испускал души раздирающий вопль, неизменно привлекающий сочувственное внимание всех окружающих. Тем паче, если дело происходило в непосредственной близости от колес какой-нибудь телеги. Выполнив намеченное, Лог избавлялся от внимания толпы при помощи своих товарищей, которые подбегали и кричали, что отнесут его домой к матушке, а уж матушка вызовет гняги-лекаря.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 По стенкам этой громадной бурлящей чаши теснились ряды бараков и безоконных ловчонок. Развалюха на развалюхе измеились туманные улочки, где двум мужчинам не пройти плечом к плечу. Стеклянная лоза стояла у булыжной дороги, что тянулась на запад через каменный мост в зеленые сады острова Мара Камарадца. Это было ветхое деревянное строение в три этажа.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 И синяки вокруг глаз изоблачали в нем зараженную черным шепотом. «Прошу вас, господин хороший!» Прошептал он объятому, ужасом вышибали. Костыри, карточники, подавальщики, воры и шлюхи застыли на месте, уставившись на мальчишку. «Умоляю вас, родители захворали, не знаю, что с ними. Лежмя лежат, я один еще на ногах стою. Вы должны!» Он громко шмыгнул носом.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 Тут игральные кости из китовой кости с метками из гранатовых кристалликов. В кладовой корзина черствого, но вполне съедобного хлеба, брусок соленого масла, завернутый в ощённую бумагу и дюжина бутылок вина. На всё про всё Лок дал товарищам полминуты и сразу стал отсчитывать в уме секунды, стирая с лица грим. Досчитав до 30 он знаком велел своим сообщникам покинуть таверну. Уже били тревожные барабаны, призывая стражу, и сквозь мерный их грохот доносились леденящие души завывания дудок, свидетельствующие о приближении герцогских упырей, карантинной службы. Участники грабительского налета пробрались через толпы смятенных, испуганных обитателей скопища и помчались домой окольными путями, кто через Мара Камарадца, кто через Дымный квартал.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 Ночью желтокурточники избили дубинками добрых две сотни человек, прежде чем сообразили, что среди них нет больных. Герцах подступил к скопищу со своим чертовым регулярным войском. Еще немного испалил бы квартал дотла. «Ты, лок Ламора, сейчас стоишь передо мной, а не плаваешь с изумленной физиономией в акульем брюхе по одной лишь единственной причине»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 Однако по зрелым размышлений старик решил, все-таки сперва наведаться к безлазовому священнику. Движимый отнюдь не милосердием, но слабой надеждой выгадать хоть самую малость. Небо уже окрасилось тусклым багрянцем, и в обошедшем дне напоминала лишь тающая золотая полоска над западным горизонтом. Лок Ламора плелся в длинной тени воровского наставника, направлявшегося к храму Переландра, чтобы продать своего подопечного. Наконец-то мальчик понял, куда исчезали старшие дети. Мощная арка стеклянного моста соединяла северо-западное подножность сумечного холма с восточной оконечностью огромного вытянутого храмового квартала. На самом верху моста наставник остановился и устремил взгляд на север заокутанный мраком тихий квартал и подернутые туманной пеленой воды стремительной Анжевины, на темные роскошные особняки и белокаменные бульвары четырех островов Ассегранте, над которыми вздымались невероятной высоты пять башен. Пять башен были самыми приметными сооружениями из древнего стекла в городе, полным загадочных архитектурных изысков. Меньшая, самая скромная из них –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 «Где они никому не нужны», — продолжал священник, — «рабами, вот кем они становятся, рабами, а то и хуже, игрушками для утоления низменных страстей, нечестивцев и безбожников, обрекающих несчастных на постыдное, жалкое существование, в сравнении с коем даже рабская участь кажется великим благом».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 Толстые цепи тянулись от кандалов вверх по ступеням, в глубину храма. Когда отец цепи вздымал руки, цепи натягивались почти до предела, а значит, сейчас он находился у самой границе пространства своей свободы. По слухам, вот уже 13 лет отец цепи ни разу не ступал дальше крыльца своего храма. В знак всецелой преданности Переландра, Богу Милосердия, покровителю сирых и обездоленных,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 Испытанием ученичества и посвящения. Священник шагнул к Локу, волоча за собой гремящие цепи. Мальчики в капюшонах, сражащие чашу для пожертвований, едва удостоили Лока беглым взглядом и не произнесли ни слова. «Привел, значит». Рука отца цепи с пугающей точностью взметнулась вперед и заскорузлые пальцы по попаучей проворно пробежали по лбу, носу, щекам и подбородку локка. Мальчик маленький, похоже, совсем еще ребенок, хотя и не без характера, насколько можно судить по исхудалым чертам этого несчастного сиротки. Его зовут Локламорро, сказал воровской наставник. Надеюсь, в ордене Переландра он найдет полезное применение своей деятельнейшей предприимчивости. Хорошо бы он был еще честным, прямодушным, совестливым и дисциплинированным. Пророкотал священник. Впрочем, я не сомневаюсь, что за время, проведенное под вашей опекой, малыш перенял от вас все эти замечательные качества. Он трижды хлопнул в ладоши. Дети мои, на сегодня с работой покончено. Возьмите сосуд с пожертвованиями добрых горожан Каморра и давайте отведем в храм будущего члена нашего ордена. Воровской наставник потрепал Лока по плечу и энергично подтолкнул к безлазовому священнику. Когда мальчики в балахонах проносили мимо позвякивающую медную чашу, старик бросил в нее маленький кожаный кошель, после чего театрально раскинул руки и поклонился со змеиной грацией. Обернувшись напоследок, Лок увидел, как наставник быстро удаляется прочь, широко размахивая кривопалыми руками и вольно покачивая плечами. Походка человека, избавившегося, наконец, от тяжелой обузы. Святилище храма Переландра оказалось затхлым каменным помещением, с на полу и ветхими гобеленами на стенах, проеденными плесеным грибком до дыр. Освещалось оно лишь бледным лжесветом до да слабым мерцанием матового алхимического шара, ненадежно установленного в скобе прямо над вделанной в стену железной пластиной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 «Проверим, есть ли у тебя способности, необходимые для служения в этом храме». Стоя на коленях, он был почти роста с локом. По призывному знаку священника мальчик приблизился и выжидательно остановился. Отец Цеппи наморщил нос. «Чую, твой бывший хозяин по-прежнему не обрезглив к сверному запаху своих подопечных. Впрочем, неважно, телесные запахи – дело поправимое».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 Со смешанным чувством испуга и любопытства Лок наблюдал, как по морщинственному лицу отца Цеппи расплывается выражение восторга и рот приоткрывается в счастливом предвкушении. «Да, да!» — хриплым от волнения голосом прошептал священник. «У тебя и впрямь есть способности, особый дар, я чувствую его. Мне кажется, сейчас... Ах, сейчас свершится чудо!» В следующий миг цепь резко запрокинул голову и лог испуганно отпрыгнул назад. Гремя цепями, священник скинул руки к лицу и картинным жестом сорвал повязку. Мальчик отшатнулся, ожидая увидеть страшные пустые глазницы, однако, несказанному своему удивлению, увидел самые обычные глаза. Цепь пестрадальчески зажмурился от цвета алхимического шара и потер веки костяшками пальцев.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 «А ты, малый, смекалистый!» Вскричал священник, вскакивая на ноги с такой резвостью, что в коленях у него что-то влажно хрустнуло. Он взмахнул закованными в кандалы руками. Точно птица, собирающаяся взлететь. «Кала, Галда, снимите с меня эти чертовы железяки и давайте скорее перечтем благословенные дары дня минувшего». Мальчишки подбежали к нему и что-то сделали с кандалами. Что именно, Лок не понял после чего оковы разомкнулись и с резким лязгом упали на пол. Цеппи осторожно потер запястье, мертвенно белые, как мясо свежей рыбы. «Да вы не священник вовсе!» – поразился Лок. «О нет!» – возразил Цеппи, продолжая растирать постепенно розовеющие запястье. «Я именно что священник, просто служу не переландро, и послушники мои служат не переландро». И ты будешь служить не Переландра. Поприветствуй Кала и Галда Санса, Лок Ламорра. Мальчики откинули капюшоны, и Лок увидел, что они близнецы, годом двумя старше его и гораздо здоровее на вид. С и черноволосые, как чистокровные каморцы, но с длинными, чуть крючковатыми носами, для каморцев не характерными».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 Подавшись вперед, Цеппи потолкнул чашу снизу, и ее содержимое высыпалось на пол рядом с Локком. «Чем чаша тяжелее, тем умукнуть труднее», — усмехнулся мужчина. «Как вы можете, как вы можете притворяться священником?» — спросил Лок, раскладывая целые и ломанные медики по разным кучкам. «Неужто совсем не боитесь богов?» «Гнев оперил «Боюсь, конечно». Цепи прочесал пальцами лопатистую косматую бороду. «Очень даже боюсь. Но я и в самом деле священник, только служу не Переландра. Я посвященный служитель безымянного тринадцатого бога, хранителя воров, многохитрого стража, великого благодетеля, отца уловок и плутней». «Но ведь богов всего двенадцать». Просто диву даешься, сколько широко распространено сие прискорбное заблуждение. Представь, что у двенадцати богов есть младший брат. Паршивая овца в семье, так сказать. Этакий негодник, покровительствующий ворам, как ты да я. Хотя двенадцать старших не позволяют упоминать слух имя тринадцатого. Все они сыздавно относятся снисходительно к забавной разновидности беззакония, которое он ведает.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 Видал такой когда-нибудь? Нет, а что это? Метка смерти, зуб волчая акулы, личный знак Капы Барсавии, повелителя твоего бывшего хозяина и нашего с тобой повелителя, коли на то пошло. Означает же это, метка смерти, что ты настолько туполобый, бестолковый и упрямый мальчишка, что твой бывший хозяин пошел к Капе и получил у него разрешение тебя убить».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 Он черкнул в воздухе двумя пальцами, наставленными на горло Локко. Наси его на теле под рубахой, как напоминание о том, что сегодня ты, считай, чудом избежал смерти. Будь твой бывший хозяин чуть менее жаден и чуть более мстителен, ты бы уже плавал в заливе с перерезанной глоткой». «Ну чего он на меня взъелся-то?» Цепи придал своим глазам такое выражение –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 «Хотя зонкую монету я люблю куда больше славы». «Но разве вам не тягосно жить здесь?» Лок обвел взглядом убогое каменное помещение. «Никогда не выходить дальше крыльца?» Цепи усмехнулся. «Этот жалкий загуток сравнительно с остальным храмом все равно, что твое прежнее подземное жилище сравнительно со всем кладбищем. Так вот, Ламора, мы воры иной масти».